Марины в шелковом халате кремового цвета открыла дверь. "Я думала, вы приедете позже". И сразу в галерею, повторила она то же самое, что сказала Пауле в домофон минуту назад. "Мы можем побеседовать сейчас?" спросила Паула и, не дожидаясь приглашения, вошла. "Доброе утро", улыбнулся Ренка. "Действительно доброе, теплое. Уж Прости, что мы вот так". Паула оставила Ренка любезничать с Май в прихожей, а сама прошла в большую светлую гостиную. Это была квартира в историческом здании, расположенном в престижном районе. Кофе будете? предложила Май. А что можно? Спасибо, у нас мало времени, перебила Паула Лренко. Нам нужна информация о контейнере, привезённом в четверг вечером к воротам резиденции. Конечно. Май выглядела растерянно. Она была в халате, но явно проснулась давно. Губы женщины были тщательно накрашены. Из-под халата выглядывали бретельки красного кружевного бюстгальтера. По моим данным, контейнер был частью художественного проекта, подробности о котором хотелось бы услышать от вас. "Боже", прошептала Май. Это тот самый контейнер? Она опустилась на стул у журнального столика и жестом предложила Пауле и Ренко расположиться на диване. "Значит, вы знали об отверстии, через которое контейнер можно наполнить водой?" спросила Паула. "Разумеется, знала. Я сама объясняла рабочим, как все это должно выглядеть". Откуда-то издалека раздался телефонный звонок, и Майв вздрогнула. Простите, оставила телефон в спальне. Посмотрю, кто это. Она вышла, а Ренко стал насвистывать мелодию вызова, которая вскоре прервалась. Паула поднялась с дивана и рассматривала картину, занимавшую почти всю стену над ним. Это был абстракционизм, жанр, в котором Паула совершенно ничего не понимала. Прекрасная палитра, сказал Ренко, тоже взглянув на картину. На холсте преобладали оттенки розового и коричневого. В правом нижнем углу стояла подпись МР. По всей видимости, это было творение Май Майрины. Ничего срочного. Май вернулась в гостиную. Она успела переодеться в платье, которое было на ней накануне. Замечательное полотно, заметил Ренка. Спасибо, улыбнулась Май. Вы с Лаури Ара подъехали к резиденции чуть раньше, чем Лэхмусоя, напомнила Паула. В тот момент вы не увидели отверстие?» Нет. Мы вообще не подходили, а остались ждать Юхано в машине, когда поняли, что внутрь не заехать. В такую погоду? Не жарко было в салоне. «Ну, в какой-то момент мы вышли и стали ждать снаружи, но к контейнеру не приближались. Сразу подумали, что это какая-то ошибка. А почему вы не стали ждать в резиденции? Полагаю, ключи у вас есть. Конечно. Но остальные вот-вот должны были подъехать, и нам нужно было кое-что обсудить. Пауло продолжала рассматривать розово коричневую картину. Она была написана в соответствии с правилом золотого сечения, в определенных областях слой краски был толще, и казалось, мазки там были нанесены с особым нажимом. Ренко восхитился цветами, но на Паулу их сочетание произвело мрачное, почти депрессивное впечатление. С Лаури Ара, о чем был разговор? Ничего особенного, о делах фонда. Получается, вы ждали лехмусоя позади контейнера? И не обходили его спереди. Именно так. Что было дальше, когда подъехали Лехму Сойя? Юхана уже был на взводе. Лаури позвонил и рассказал ему о контейнере. Мужчины подошли к его дверям, а мы достали из машин вещи, которые пришлось тащить к берегу на себе. И вы не рассмотрели контейнер, проходя мимо. Нет. Я правда его не разглядывала. Погодите, это отверстие. Вы хотите сказать, что жертва Именно женщину утопили. Боже, снова вырвалась у Май. И эту деталь мы пока не хотели бы придавать огласке. Разумеется, ни в коем случае. Май словно встряхнулась и вспомнила о своей должности. Для нас это тоже чудовищно. В смысле, для фонда и для меня лично в этом есть и моя вина. Наполнить контейнер водой ваша идея? Нет, это задумка Касинина, художника. Но ведь это я давала указания». Кто знал о существовании этого контейнера? Куча народу. Как минимум, все, кто был вчера в резиденции. Да, и еще многие фонды и концерны. Проект анонсировали еще весной, и я не знаю, какие подробности художник рассказывал по своим каналам. А вот это. Паула протянула Май телефон с фото насоса и шланга. Знакома? Май отстранилась, покачала головой. Этого я раньше не видела, но знала, что Павали просил подготовить насос и шланг. Кто был в курсе идеи с водой? Помимо меня, Кассинин, Ритва Каако и кто-то из рабочих. И, разумеется, Элла, которая этим летом работает с нами. Видимо, я упоминала об идее и в разговорах с Лаури, Насчет других ничего не знаю. В прихожей зазвонил домофон. Май поспешила ответить, голос ее звучал приглушенно, но Пауле удалось разобрать два слова: "Не сейчас". В ожидании Май она подошла к окну. Оттуда она наблюдала, как Лаури Ара перешел дорогу и направился к перекрестку, где на парковке стоял его спорткар. Обернувшись, Паула увидела в дверях Май Майрине со смущенной улыбкой на лице. Очевидно, женщина не хотела, чтобы о ее отношениях с Ара стало известно полиции, хотя еще накануне они выглядели парой. Паулу это удивило. Вроде взрослые, свободные люди. Кофе снова предложила Май, не зная, что сказать, но тут же спохватилась. Надо организовать для Касинина новый контейнер.